4 сентября 1919 года казаки позицию выбранную полковником Бородиным, удалось занять еще прошлой ночью старые полуразвалившиеся лбищенские амбары с грозящими обрушиться кровлями кишели голубями и крысами но на ближайшие два дня стали гостеприимным домом для белого воинства и стычки с бандитами отряд вышел с честью хотя и не без потерь погибли четверо раннего десятерых Двоих контузило, один пропал без вести. Унесло тачанкой. точанку под утро нашли. Одна лошадь погибла, вторая паслась неподалеку. А молоденький казачок, видимо, пошел искать своих или попался бандитам. николая и Милентий, которых взрывом выбросило из тачанки, молились за бедового, который в списках значился аристархом Иванопула. Полковника волновали не столько потери, сколько причины нападения. Возможно, это была случайность. Ожидали обоз, а напали на вооруженное формирование. Но какой обоз мог идти той дорогой и куда? Подозрительными казались и апатичные эволюции красных аэропланов. Где-то на границе видимости, все там же над Кушумской низиной, где казаки провели свою первую дневку. Создавалось впечатление, будто красным уже все известно о передвижении белых. И они только заманивают казаков, притворяясь беззаботными дураками. Впрочем, отступать было поздно. Амбары находились всего в 12 километрах от Лубищенска. Едва стемнело, несколько конных отрядов отправились в разъезды по окрестностям. Приказано было брать в плен всех встречных и поперечных, доставлять в стан, где ими займутся уже другие специалисты. Ударная группа под Подхорунжио-Белоножкина изучала вероятные подходы к станице и прорабатывала возможные варианты развития событий. Странно. Но днем красные не послали в сторону амбаров ни одного патруля. Несколько дозоров чапаевцы отправили почему-то туда, где след казаков простыл уже день назад. Конечно, большевики славились бестолковым ведением дел, но не настолько же. Оставалась правда надежда, что это действует разведчик, внедренный в Чапаевское окружение. Однако полковник Бородин привык готовиться к наихудшему варианту. Бойцы тоже держались на чеку. Бандитского нападения им хватило. Теперь оставалось только молиться, что подобное катавасия не повторится. Тверетинов Около полуночи часовые заметили в степи блеск фар. «Козлов, что ли, катится?» – удивился красноармейцухов. «Да ну...» — Чапаева ему за такие выкрута с шею намылил, — ответил красноармеец Теплов. не не Козлов, — сказал старший дозора Бронштейн. — Я сам видел, как он командирский драндулет в сарае запирал. Фары приближались. Вскоре стал слышен шум мотора. — Сухов, проверь шлагбаум. Теплов в пулемету. Огонь по моей команде, — приказал Бронштейн. Автомобиль показался на дороге, ведущий прямиком к посту. Водитель, едва заметив преграду и вооруженных людей, — Сбавил скорость и выключил фары. Последние метры до шлагбаума потрёпанный русабалт шел накатом. Фары замерли в вершке от столба. — Руки вверх! Кто такой? — спросил Сухов и передернул затвор трехлинейки. — Командир кто? — спросил водитель, задрав над автошлемом руки в замшевых крагах. — бранштейн ответил бранштейн выходя из-за бруствера, сложенного из мешков с землей. — Фим, ты что ли? — уточнил водитель. Голос показался Бронштейну знакомым. Водитель снял шлем, под которым обнаружилась копна огненно-рыжих волос и почти белые брови над светло-голубыми глазами. — Тверетинов! — не поверил своим глазам Бронштейн. — Мы-то думали, тебя махновцы убили! — Хрен там лысого, Фима! Облезут! — радостно ответил Тверетинов. — Да что меня убивать? мной любоваться надо! — Давай вылезай, у нас тут кипяточек есть, чаек, сальца кусочек. «Фим, не могу. Дела срочные. Пакет. Где у вас здесь штаб? Проводить, что ли?» «Нет, провожать не будем. У нас сейчас ситуация не та. Ты езжай по дороге прямо, не сворачивай. Выйдешь на площадь, а там упрешься в большую избу с флагом. Это и будет штаб». «Спасибо, Фим. С делами разберусь. Обязательно вернусь чайку погонять». «А пока держись, отдаток». И Тверетинов вынул из-за пазухи какую-то мятую упаковку. «Шоколад!» «Швейцарский. Специально для тебя берег. Сухов, поднимай шлагбаум. Теплов, отбой. Свои!» Двигатель «Руссобалта» завелся моментально, без чихов и томительных прокручиваний стартера. «До скорого!» — помахал рукой тверитинов «Не задерживайся там!» — отмахнулся Бронштейн. Машина проехала под шлагбаумом, погрузилась в темноту. Сухов отпустил коромысла и прицепил на гвоздь. Бронштейн унес шоколад в бруствер и запер в ящике с патронами. «А это кто был?» — спросил Сухов. «Товарищ мой боевой Тверетинов!» Полгода назад командировали его к Махно, батька тогда еще за нас был, а летом скурился кукиш советской власти показал. Мы хватит, а Тверетинов у врага. Думали, своими руками товарища врагу отдали. А он, глядикся, вернулся, да еще и при машине, шоколад привез. А он точно не шпион? Кто? Тверетинов? Бронштейн рассмеялся. Вы еще скажите, что Чипай шпион. Тверетинов даже ежиков всем в пример ставил. Краскома Тверетинова отправили инструктором на Украину помогать крестьянской армии Гуляйполе. Чапаев весьма способствовал этой командировке. Ему интересно было знать, как организует своих бойцов батька. Тверетинов хорошо сошелся с со Махно. Вместе они многому друг у друга научились. И все пытались понять, враги они или все-таки союзники. Тверетинов по просьбе Чапаева должен был выяснить приоритеты и цели батьки, принципы, по которым тот заключает и расторгает союзы, и подвести Махно к мысли, что лучше Чапаева союзника ему не найти. Но в июне, когда красные подвели батьку с поставками оружия и боеприпасов, не то из-за своего обычного беспорядка в координации, не то по злому умыслу, батька шумно и дерзко порвал с большевиками. Нестор Иванович был отражением Чапая, тоже человек эмоций, он ругался и мирился бурно с брызгами и осколками. Отправил телеграмму Ленину, что по-прежнему верен идеалам революции, но некоторые представители центральной власти слишком к нему придираются. Это походило на те душесчипательные фильмы в синематографе, где герой говорит героине «Прощай, судьба разлучает нас, но в моем сердце ты будешь жить вечно». Тверетинову это было смешно, хотя когда его повели на расстрел, стало не до веселья. От расстрела его спас сам Махно. Он сказал, что товарищ Тверетинов, хоть и красный командир, но сделал очень много хорошего для революции и может продолжать службу в армии батьки. Это была проверка. Если бы Тверетинов отказался, значит тайное предложение Чапаева – очередной трюк большевиков. Тверетинов же предложил пустить слух, будто его действительно расстреляли, а самому остатцу махно. Батька хитрость оценил. В случае успеха переговоров Тверетинову нужно было бы пробираться к своим по покрасной территории, а перешедшего на сторону бандитов бывшего царского военспеца большевики расстреляют на месте даже без революционного трибунала. Когда был разработан план соединения частей Чапаева и Махно, Тверетинов отправился в обратный путь. Пол России он пересек по мандату Краскома Тверетинова, и никто не догадался, что он везет для Нождива Чапаева пакет с планом антибольшевитского заговора. Вчера он достиг Соломихинской, но объявляться не стал, хотя мог зайти к Попову или к Маховикову и через них связаться с Чапаевым по прямому проводу. Тверетинов решил, что чем меньше народу будет знать о его возвращении, тем лучше. Поэтому он угнал Русабалт, на котором сам разъезжал полгода назад, и на нем поехал в Лбищенск. Навстречу собственной гибели. Кто такой? спросил часовой. И штаб армии, донесение начальнику штаба, гаркнул Серега, как научил его Богдан. Мандат есть? Чего? Не понял Серега, которому насчет мандата ничего не сказали. Профессиональный удар прикладом под дых был ему ответом. Часовой моментально скрутил подозрительного типа и впихнул его в штаб. Богдан довольно ухмылялся. Он представлял, что сейчас делается в штабе. На шум, произведенный охранником и Серегой, выходит Ясный. Серега говорит, что птичка на хвосте принесла известие. Слово в слово запомнил, что в степи двигается колонна казаков. Вот таким должно было быть послание Богдана, так и не отправленное с почтовым голубем. Богдан хотел показать Ясному, что он в станице и обладает свободой маневра. Вот Ясный злобно смотрит на избитого парламентера, И нехотя говорит возможным свидетелем что сам допросит этого сосунка. А Серега с глазу на глаз говорит ясному, куда выйти для душевного разговора. Дверь штабной избы отворилась прежде, чем Богдан до конца представил эту сцену. Сперва вылетел Серега, наверняка получивший пинка. Следом показался ясный, крайне злой и озабоченный. Богдан не торопился выйти навстречу своему благодетелю. — Ясный сейчас на нервах и легко может пристрелить, так ему покажись. Разговор нужно начинать издалека. — Ну и где он? — спросил Серегу Ясный, когда они пришли в условленное место. — Я здесь. — раздался из темноты голос Богдана, а вслед за ним звук взведенного курка. — Ну, привет, товарищ начальник. Ясный проглотил эту пилюлю без капризов, дергаться не стал. Даже Серегу в заложники не взял. Понимал, что Богдан легко уложит и Серегу. — Ты меня подвел, — сказал ясный. — Виноват, товарищ начальник, пьяный был. Но я их видел. — Без тебя знаю. — Зачем пришел? — Интерес у меня появился. Хочу узнать, что такое ты здесь затеваешь. — Не твоего мелкого ума дело. — А хочешь, я сам догадаюсь? Ты собираешься белых и красных лбами столкнуть и что-то умыкнуть под шумок. так не знаю что. Расскажешь? Не расскажу. Я тебе и так слишком много рассказывал, а ты профукал. Ты зачем Щукиных убил? Чем они тебе мешали? Весточку они красным послали с пришлым человеком. Будто бы лихие люди их в заложниках держат. А лихим людям человек из Чапаевского штаба помогает. — Что? — Это я тебе самого интересного еще не сказал. Человек, скорее всего, отбился от отряда казаков, но сам не казак. И он уже здесь. Некоторое время ясный думал, потом сказал. — Найдите его, хоть из-под земли найдите. — хлопот на это, товарищ начальник. Не местные мы, нас два счета раскусят. — Так какого ж тогда приперлись? — Предупредить. — Не чужой ты нам все-таки. — засранцы мелкие. Надо было тебе еще там, Волга, и прихлопнуть. — Не прихлопнул ведь. Значит, нужен был. Скажешь, зачем? Я тебе помогу. В это время на площадь въехал автомобиль русабалт нет кого же там еще черт принес? Ясный сделал шаг назад. — Стой, товарищ начальник! Мы не договорили! — Если не узнаю, кто это, точно можем не договорить. «Ладно», — согласился Богдан, — «ну пеняй на себя». Ясный только усмехнулся и ушел. Но Богдан чувствовал, что ничего еще не закончилось. ШПИОН Ясный думал, что хуже быть уже не может. Бандиты, которых он, казалось, держал на поводке, сейчас держат на поводке его. Но он ошибался. Цепь роковых случайностей только начала разматываться. Водителем «Руссобалта» оказался Тверетинов. Тот самый, которого приказом Фрунзе и при содействии Чапаева отправили весной на Украину. Все думали, что Тверетинов погиб. Ведь он был инструктором красных в банде Махно, когда Троцкий объявил батьку вне закона. И вот на тебе, оказалось живой. «У меня пакет для Чапаева», — сказал Тверетинов. «Передать лично?» «Так точно». «Что в пакете? Не может быть, чтобы Тверетинов зазря провел три месяца у батьки Махно, а потом вернулся. Здесь наверняка какая-то комбинация. Времени на размышления было очень мало». «Махно, махно, махно. Что про него в оперативных сводках-то писали?» «Чапаев сейчас наверняка спит. Будить будем?» «Будем», — твердо ответил Тверетина. «Ну тогда пойдем». Они вышли на улицу. Ясный затылком чувствовал, что бандиты все еще где-то здесь. Но сейчас ему было совершенно не до них. «Махно, кажется, сегодня попадалось» объявил о создании революционной повстанческой армии Украины. Махновцев. То или не то. — На машине? — спросил Тверетинов. — Да, дворами быстрее. Они пошли дворами. Так, в этом дворе живут, в этом тоже. Где же не услышат шума? — Долго еще. Через два дома. Ясный уже догадался, что за пакет у тверитинова Поэтому, когда они вошли в пустой двор, он резко развернулся и ударил Краскома в лицо. Тверетинов удара не ожидал и упал, крепко стукнувшись головой о ворота. Ясному хватило нескольких мгновений, чтобы обезоружить противника. — Ну что, значит, Чапай и Махно все-таки сговорились, да? — спросил он у поверженного врага. — Да ты что творишь, на... — удар кованым сапогом в ребра перебил Тверетинову дыхание. — А ведь Чапай уже забыл о тебе. Со счета всписал, другого гонца отправил. «А ты он какой шустрый оказался!» «Только везение, видать, все мне досталось. Слышь, Тверетинов!» Тверетинов, если и слышал, но ответить не мог. Сломанное ребро проткнуло ему легкое. «Ты уж извини, Тверетинов», — сказал Ясный, отыскивая во дворе подходящее орудие, потому что стрелять было нельзя. «Хороший ты человек, и не тебя я убиваю, а вредное для моих планов донесение». Нашелся только кусок жирного от ручной мельницы. Чтобы не испачкать себя кровью, Ясный разделся доного, поудобнее ухватился за камень и несколькими ударами раскроил тверетиновую череп. Убедившись, что враг не дышит, Ясный отыскал его одежду и в подкладке куртки обнаружил пухлый пакет. Даже не читая, Ясный зажег бумагу и бросил на траву. Отыскал во дворе бочку с дождевой водой, смыл с себя кровь. Потом вылил всю воду и положил в бочку мертвеца, чтобы на него никто случайно не наткнулся. Ясно оделся, и тут же ошарашила новая мысль. А как же машина, на которой приехал Тверетинов? Как свидетели, которые видели Тверетинова в штабе? Тоже убить. Решение пришло само по себе. — Чем ты здесь, товарищ начальник, занимайся? — спросил Богдан из темноты. «Что ты тут делаешь?» «Да, интересно мне было, куда это ты повел этого супчика?» «Где он, кстати? Под бочкой?» «Болтать некогда. Мне нужна ваша помощь. Машину водить умеете?» «Ни Богдан, ни Серега автомобилем управлять не умели. Ясный, впрочем, на это и не надеялся. Ладно, я сам все уложу. А вы сидите тихо и не рыпайтесь. А лучше ищите этого вашего гонца. Найдете? В долю возьму». «И еще». «Вы мне понадобитесь сейчас. Отставить поиски, доделаем да дело, тогда ими займётесь». Шпионы-бандиты покинули двор. Дрожащие от холода и страха соглядаты и прятавшиеся в дровяном сарае осторожно вылез наружу и пошёл за ними следом, прячась в тени». «Казаки!» «Господин полковник, есть пленная!» Разбудил Бородина Белоножкин. «Давно взяли?» «Никак нет, полчаса назад доставили!» «В каком направлении двигались?» «Соломихинская, на Руссобалтии ехали!» «Ишь ты, богато!» «Небось, двадцати сильный «Так точно, господин полковник!» «Допросили?» «Вас ждем!» «Добро, тогда пойдем!» Для допроса с пристрастием еще в прошлую ночь выкопали блиндаж в одном из амбаров, чтобы криками не смущать бойцов. Допрос на войне — штука грязная и громкая. Заплечных дел мастеров не любит никто. Думают, ироды они окаянные, креста на них нет. Но кто же должен эту работу делать? Полковник Бородин предпочитал делать ее сам. Не потому что любил истязать, это ему как раз не нравилось. Полковнику хотелось сохранить душевное спокойствие своих бойцов, чтобы не приходилось им вскакивать ночью от кошмаров, будто кто-то загоняет тебе иголки под ногти или прижигает порезы окурками, или выдергивает пальцы из суставов. Пленные в полуподвешенном состоянии, касаясь полом только пальцами ног, раскачивались на крюках, торчащих из накатанного потолка. — Ну, представьте мне наших гостей, — велел полковник под Подхорунжему. Вот этот, Белоножкин ткнул пальцем, в молодого человека с заплывшим глазом и опухшей верхней губой, на которой запеклась сукровица. Заместитель начальника штаба кукольников Роман Игнатьевич. Одна 1895 года, мещанин из Николаевска. Другой, подхорунжий показал нахмурого усатого мужика средних лет. Деревянка Денис Дмитриевич, 1878, крестьянин Самарской губернии. — Превосходно. Полагаю, автомобилем управлял молодой человек? — Так точно, ваше превосходительство. — Ну и чем это его так? — Это Усатов из метнул. Надо было без выстрела взять. Вот он и переборщил. — Ох уж этот Усатов. — А деревянка, значит, сопротивления не оказал? — Так точно. Смирный. — Добро. Это настраивает на хороший лад. Итак, полковник снял китель и начал закатывать рукава рубашки. Мы можем значительно ускорить эту неприятную процедуру, к которой мы должны приступить. Я собираюсь задавать вам некоторые неудобные вопросы о составе расположения сил в станице Лбищенской. Я понимаю, что чувство долга и взаимовыручки не велит вам сотрудничать с врагами и предавать своих сослуживцев. Но я представляю вам две уважительные причины, которые должны примирить вас с чувством долга. Во-первых... Честно отвечая на вопросы, вы сохраните жизни не только себе, но и своим друзьям, потому что количество боеприпасов у нас ограничено, и стрельба будет лишней тратой времени и ресурсов. Мы не собираемся убивать пленных, нам нужен только ваш командир Чапаев. Остальных мы согласны с Богом отпустить по домам или разрешить присоединиться к белому движению. Во-вторых. Добровольное сотрудничество избавит вас от допроса с пристрастием. Уверяю вас, куда лучше и безболезненнее ответить сразу. — Напугать хочешь, гнида белая? — спросил заместитель начальника штаба. — Что вы, Роман игнать что вы, ни в коем разе. Если бы я хотел вас напугать, я бы взял клещи и выдрал зуб вашему товарищу. Уверяю, это безотказно действует. Но мне хочется обойтись без этого, поэтому я вас и спрашиваю, будете ли вы говорить? — Эти к черту! — Вы правы, несомненно. После смерти я отправлюсь в ад. Однако, если верить большевистским догматам, загробной жизни не существует, и я могу избегнуть Мукадовых. А вот вы так просто не отвертитесь. — Подождите! — завопил деревянка, увидев, как полковник берет клещи. — Не трогайте его, я все скажу! — Заткнись, деревянка, я тебе приказываю! — обернулся к товарищу Колокольников. — Даниил Наумович, заглушите Романа Игнатьевича. Белоножкин заткнул молодому пленнику рот кляпом и надел на голову мешок. — Я вас слушаю, Денис Дмитриевич. — Христом Богом прошу, не мучьте нас! Я все расскажу, только не мучайте! — Даниил Наумович, спрячьте инструменты. Пока Подхарун же убирал пыточные инструменты в сумку, красноармеец-деревянка следил за ним. Потом перевел взгляд на полковника. спрашивайте «Вот это дело. так братец, расскажи-ка нам, куда вы ехали в столь поздний час?» «Мы ехали в Соломихинскую». «Вот так, вот с бухты-барахты? Что-то ты, братец, утаить пытаешься». «Мы, люди служивые, приказ получили и выполняем. Ваше высокое... Велите спустить меня вниз? Я затек совсем. Вы не сомневайтесь, я не убегу. Христом Богом поглянусь». «Отвечайте». — Зачем вы ехали в Соломихинскую? — Да говорю же, приказ получили. Велели перегнать автомобиль в Соломихинскую и ждать дальнейших распоряжений. — Кто велел? — Начальник штаба Вестима. — Прям вот так и велел перегнать автомобиль посреди ночи. «Мне-то он как раз ничего не говорил. Просто пришел ночью человек. Сказал, донесение из Уральска принес, а у самого мандата нету. Я его, конечно, к начальству. Начальство его выслушало и убежало куда-то. Потом приехал на автомобиле другой человек и тоже говорит донесение. Но уже у него мандат был, хоть и старый. Тверетинов фамилия. Начальство вернулось, повело Тверетинова к Чапаю. Потом возвращается и говорит, срочно вернуть автомобиль в Соломихинскую и ждать там до особого распоряжения». Полковник непонимающе посмотрел на Белоножкина. — Под Харун, Жень, вы хоть что-нибудь поняли? — Ни слова, господин полковник. Доставать инструменты? — Нет! Не надо! — заорал деревянка. — Я же правду говорю! Так ведь оно и было! Бородину не требовались инструменты, чтобы проверить искренность красноармейца. Тот говорил явную правду и готов был говорить еще. Но какой смысл был в этом ночном рейсе? «И ни пакета, ни устного поручения не было?» «Да нет, ничего!» М «Да, ничего глупее не слышал». «Ну, хорошо. Допустим, ваш начальник – идиот». «Можешь ты сказать, сколько сейчас бойцов в гарнизоне?» «Ну, с точностью до человека не скажу, но тысячи четыре точно». «Конников?» 2000 лошадей фуражу едва хватает». «Добро. На карте можешь дислокацию показать?» «Конечно». «Хорошо». Подхорунжий, снимите-ка его и запишите все показания. — А с этим что? — спросил Белоножкин, показывая на Колокольникова. Полковник спросил у Деревянка. — Как вы думаете, Денис Дмитриевич, что нам делать с вашим товарищем? Сами понимаете, он для нас ресурс бесполезный. В глазах Деревянка стояли слезы. Он все рассказал, чтобы их не мучили и не убивали. Колокольникову-то что, он молодой дурак. Думает, если ему пол полноги оттяпают или глаз выколет, сразу героем станет. А того не понимает, что когда тебя режут, все, разболтаешь. Даже какого цвета ритузы мама носит. И что получается? Все это было зря. Все равно в итоге лютую смерть принимать. Бородин прочел эту тоску в глазах солдата и сказал. Хорошо, решим этот вопрос утром. Возможно, если вы и дальше будете сотрудничать, мы сохраним жизнь и вашему другу. Белоножкин увел деревянка изучать карты, а полковник остался. — Вы еще здесь, Колокольников Роман Игнатьевич 1895 года? — спросил он. — Вы не бойтесь, я не буду вас истязать, я хотел поговорить. Знаете, иногда полезно свои соображения высказать противной стороне, особенно если та ответить не может. Полковник надел китель и стал застегиваться. То, что рассказал ваш этот деревянка, крайне занимательно и глупо. А я хочу понять, почему мы, кадровые офицеры, прошедшие войну, побеждавшие немцев и австрийцев с их военным умением и мощью, пасуем перед вашим братом? Мне точно известно, что процент дезертиров в вашей армии куда выше, чем у нас. У вас, идейных и фанатиков, ровно столько же, сколько и у нас. А вы тупее. Вы беднее нас. Но почему вы побеждаете? Не отвечайте, это риторический вопрос. Прежде чем убить вас, я хочу сказать, что уверен в победе вашей чумазой орды. Она не за горами, но завтрашнее сражение. Выигрываем мы. Полковник взял кортик и воткнул клинок в мычащее существо, висящее на крюке, точно в сердце. Красноармеец деревянка о смерти товарища не подозревал. Сидел на импровизированной скамье, сколоченной казаками, держал на коленях карту и показывал, где именно расположены самые крупные по численности соединения красных. Белоножкин внимательно слушал и отмечал карандашом места скопления противника. Особо интересовало Подхорунжева, изба, в которой квартировал Чапаев. Деревянка уверенно указал на улицу, дом, не забыв упомянуть, что прошлой ночью там был пожар, так что рядом имеется верная примета — Только встает Чапаев рано, — предупредил деревенка Если врасплох не застигнете, он вас сотни бойцов в капусту изрубит. Уж будьте покойны. — Пугаешь? — Да не боже ж мой, ваше благородие. Но все же, как не пытались ваше Чапаев поймать, а все он сухим из воды выходил. — вы Знаете, только пьяным до да связанным одолеете. Иначе никак. — Что-то еще? — Никак нет, ваше благородие. Я рассказал все, что знал. Белонушкин вызвал конвой, и деревенка увели чтобы на улице и стыков штыками бросить в яму. В отряде каждый человек на счету, охранять пленных некому. Операция сложная, тут уж не до милосердия. С полученными сведениями Подхоруджи отправился к полковнику. Бородин уже вернулся. Как ваши успехи? Разве данные подтверждаются с некой поправкой на время? За последнюю неделю обострились эпидемии ТИФа. В карантине еще две рот красных. В целом позиции красных не изменились, фортификационные сооружения оставлены там, где были до штурма. Полагаете, справимся? Бесспорно, но операцию нужно перенести. С пяти часов по полуночи? И на сколько? Я думаю, что нужно начать часа в 3 Объясните. Лбищенск живет по Чапаевскому времени, а Чапаев просыпается чуть раньше 5 утра. Чапаев чрезвычайно мобилен. Если мы захватим его врасплох, а он успеет мобилизовать хотя бы сотню бойцов, «Нам придется худо. Он никогда не дерется в обороне, всегда атакует. Местность, в которой находится или воюет знает досконально. У нас просто не будет шансов». Бородин задумался. Насчет личного времени чипаева до сих пор не говорил ни один из участников или разработчиков операции. Агент в штабе Красных тоже не упоминал об этой особенности ночдива. А ведь должен был. Может быть, не придавал этому значения. Но почему тогда на это обращает внимание простой боец? «Добро, вы меня убедили», — сказал полковник. «Но вопрос штурма и пленения Чапаева отнюдь не самый главный. Я не сомневаюсь, что ваши башебузуки обеспечат успех операции. Меня более беспокоит, что мы станем делать потом». «Отправим Чапаева в Ставку?» «Через территории, занятые большевиками? На аэроплане?» «Давайте будем реалистами. Наш рейд — отчаянная бравада». В нескольких десятках километров от нас сосредоточены основные силы красных. И то, что этот бок обнажен, ничего не значит. Нас выбьют из лубищенска через день-два, максимум через неделю. Подхарун же удивленно посмотрел на полковника. «Не надо на меня так смотреть. Вы сами должны понимать суть происходящего». Надеюсь, вы согласитесь со мной, что после завершения операции основная часть отряда должна немедленно отступить обратно, в Каленый, а на рейргард возложим тотальное уничтожение складов. Но ведь у нас приказ держать оборону до подхода армий Вы понимаете, что это напрасная трата сил и времени? Не удержит наша армия красных. Толстов прекрасный стратег, но ему достались жалкие остатки войска. — Нас сомнут, и ладно, если заставят отступить, они раздают Вы так говорите, как будто не будете принимать участие в штурме. Бородин вздохнул. — Я еще достаточно молод и полон сил, но посмотрите на меня. Я развален, потому что я в победу не верю, а мщение, которое движет вами, мне непонятно. Я в каждый бой иду, как в последний. Так вот, возможно, в этом бою меня не станет. Я хотел бы, чтобы вы наплевали на белое движение и уводили людей за кордон. Но ведь это измена. Ну так расстреляйте меня. Белоножкин опустил глаза. Да ладно, бог с вами и с этим разговором, махнул рукой Бородин. Вы правы, не время для болтовни. Там блин даже я немного наследил. Прикажите убрать.